Само имя Якуба Беме свидетельствует об его славном происхождении.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 Теперь я не осмеливаю спеть даже в своей каморке, Так велик мой страх привлечь внимание грубого меломана. Да накажет его Бог. 10 мая. Я давно уже спрашивала себя, что стало с теми неведомыми друзьями, с теми чудесными покровителями, которые собирались вмешаться в мои дела и о которых мне когда-то сообщил граф, де сен Очевидно, они сделали это лишь для того, чтобы ускорить приближение несчастий, которыми мне грозила благосклонность короля. Если это те самые участники заговора, думала я, чье наказание я разделяю, то все они либо разогнаны, либо сокрушены одновременно со мной, либо покинули меня после моего отказа освободиться из когтей Буденброка в тот день, когда меня перевезли из Берлина в Шпандау. Так вот, они появились вновь и своим посредникам избрали Готлиба, смельчаки. Только бы они не навлекли на голову этого невинного юноши таких же бед, как на мою. Сегодня утром Готлиб украдкой передал мне записку следующего содержания. «Мы подготовляем твое освобождение. Эта минута близится»